Глава сорок шестая. Они останавливаются и едят, развернувшись спиной к мёртвой зоне, которую только что перешли. Сержант Паркс забрал несколько консервных банок из дома Уэйнрайта. Мисс Джустин, доктор Колдуэлл и два солдата едят холодную колбасу и бобы и холодный шотландский бульон. Мелани ешь что-то под названием «спам», по вкусу напоминающее мясо, которое она ела в первую ночь, но не такое вкусное. Они идут на юг, подальше от территории, которую мисс Джустин назвала «выжженной тенью». Но Мелани продолжает постоянно оборачиваться назад, по привычке. Они поднялись на холм, с которого открывается отличный вид на дорогу, по которой они шли из города, где спали ночью и где она отпустила лесу. Многие имели плавного спуска и подъёма, как будто засыпаны углём. Она тихо спрашивает мисс Джустин ещё раз, чтобы убедиться, что правильно всё поняла. Раньше эта земля была зелёной? Мэлони показывает назад. Да, здесь были леса и поля, как в том месте, где мы оказались, когда уехали с базы. Почему они сожгли здесь всё? Они пытались таким способом остановить голодных в первые несколько недель после появления инфекции, но у них не получилось. Нет, они были очень напуганы. Многие из тех, кто должен был принимать важные решения, были сами заражены, либо сбежали и попрятались. Те, кто остались, не знали, что делать, но я не уверена, что они могли сделать что-то получше. Было слишком поздно. Всё это зло, которого они так боялись, уже произошло к тому моменту. Зло? спрашивает Мэнани. Голодное. Мэлони переваривает её слова. Может это и правда, но они ей не нравятся, совсем не нравятся. Я не злом и злустин. Мисс Джей извиняется. Она берёт Мелони за руку и ободряюще сжимает. Это не так приятно, как объятие, но куда безопаснее. Я знаю, дорогая, ты неправильно меня поняла. Но я голодная. Пауза. Ты заражена, говорит мисс Джу. Но ты не голодная, потому что всё ещё можешь думать, а они не могут. Это весомое различие. Мало не совсем не учла его, а ведь это действительно отличает её от них. Может, есть и другие отличия? Может, она и не монстр в конце концов. Эти онтологические вопросы тянут за собой другие, более практичные. Именно поэтому я очень важный образец. На лице Мисс Джей сначала возникает боль, затем гнев, Вот, почему ты важна для исследовательского проекта доктора Колдуэлл. Она считает, что может найти что-то внутри тебя, что поможет сделать ей вакцину для всех выживших, а антидот, чтобы никто больше не превращался в голодного, или если превратился, чтобы можно было вернуть его обратно. Мэла не кивает. Она знает, что это на самом деле важно. Но она также знает, что не все беды, обрушившиеся на эту землю, имели ту же причину и происхождение. Инфекция была злом, поэтому люди, принимающие важные решения, попытались её контролировать. Для этого они начали ловить маленьких детей и резать их на куски, чтобы попытаться сделать лекарство, превращающее голодных обратно в людей. Это не просто Пандора, у которой был неподдающийся её воле недостаток. Кажется, что всех создали таким образом, чтобы иногда они совершали глупые и неправильные поступки, или почти всех, кроме Мисс Джустин, конечно. Сержант Парк подаёт ему сигнал подняться и двигаться дальше. Мэлони идёт впереди Мисс Джустин, туго натягивая поводок, погружённая в водоворот своих новых мыслей. Впервые ей не хочется возвращаться в камеру. Она начинает понимать, что камера была лишь крошечной частью чего-то большего, как и все, кто идёт сейчас рядом с ней. Она проводит соединение, которое уходит от её собственной жизни в удивительные и пугающие дали.